«Информационные технологии и процесс разработки продукции в Тойоте». В начале 80-х годов прошлого века среди автомобилестроительных компаний сложилась тенденция создавать собственные внутренние системы для разработки деталей на компьютере вместо изготовления чертежей на бумаге. Это так называемые системы САПР. Toyota делала это, как и все остальное, Однако и здесь она исходила из собственных принципов решения задач. Часто оказывалось, что наилучшей альтернативой была традиционная технология. Например, при анализе штампов для процесса штамповки технология анализа была недостаточно совершенна. Она не могла смоделировать различные варианты штамповки деталей и определить лучшую конструкцию штампа с помощью компьютера поэтому Toyota нашла более простое решение, позволившее получить цветное изображение, на котором были выделены точки концентрации напряжений на штампе. Конструктор штампов вместе с опытным специалистом по их изготовлению изучил данное изображение и на основании опыта принял решение о том, каким должен быть штамп. Автомобильные компании США внедряющие системы САПР, напротив, рассчитывали напряжение исключительно с помощью программного обеспечения, после чего давали рекомендации конструктору штампов, не интересуясь его мнением. В результате инженеры часто пренебрегали результатами компьютерного анализа, поскольку его рекомендации были неосуществимы на практике. В то время как конкуренты «Тойоты» переходили на новейшие системы САПР, имевшиеся на рынке. Сама компания продолжала к неудовольствию инженеров и поставщиков придерживаться старой, доморощенной системы. Программное обеспечение было устаревшим, хотя и работало. Наконец, Toyota применила принцип 13, который требовал взвешенного и обдуманного принятия решений. И после двух лет полемики и размышлений решила перейти на систему компьютеризированного интерактивного анализа трехмерных моделей. Это была система САПР мирового класса. Она уже использовалась компаниями Boeing и Chrysler, и в автомобилестроительной строительной промышленности считалась эталоном. Toyota внедряла систему медленно, потратив много времени на то, чтобы привести ее в соответствии со сложившимся процессом разработки. Между тем, компания FORD быстро закупила новую версию другой системы и истратив сотни миллионов долларов на ее развертывание у себя и своих поставщиков, после чего решила, что лучше перейти на систему компьютеризированного интерактивного анализа трехмерных моделей, и истратила на это еще несколько миллионов, чем привела в недоумение множество людей. Toyota продолжает рационализацию процесса разработки продукции, порой подходя к использованию программного обеспечения весьма нетрадиционно. С момента внедрения программного обеспечения САПР в 80-е годы процесс разработки нового автомобиля сократился с 48 до 12 месяцев. Toyota называет этот метод «совместная разработка с применением компьютерного проектирования». Эта формулировка говорит сама за себя. Компания сформировала комплекс относительно простых технологий, который поддерживает совместную работу по разработке продукции в рамках подхода «Тойоты». Принятие таких решений всегда начинается с конкретной проблемы. Например, старая система — требовало слишком большого объема доработок и исправлений. Данные по прототипам, испытаниям автомобилей и предпроизводственным испытаниям возвращались к инженерам в виде проблемы, которые требовали решения. Но все изъяны и недостатки выявлялись не на той стадии, на которой они были допущены, а лишь на следующей. Новая парадигма предполагала проведение значительного количества испытаний с помощью компьютерного моделирования. Создание визуализированных электронных моделей в самом начале проектирования в дальнейшем позволяло избежать доработок и исправления ошибок. Без этого разработать новую машину в течение года невозможно. Теперь в компании осуществляется пространственное компьютерное проектирование целых сборочных узлов, например, приборных панелей. Этот метод опирается на стандартизацию процесса разработки автомобиля. Десятки лет инженеры Тойоты заполняли и хранили подробные контрольные листки, куда заносились позитивные и негативные особенности конструкции. Теперь эти сведения введены в электронную базу данных по ноу-хау которая позволяет создавать изначально качественные изделия. Кроме того, разработаны подробные данные об оптимальной последовательности сборки, с которыми разработчик может ознакомиться уже на самых ранних стадиях проектирования. Мультипликация позволяет инженерам увидеть, как осуществляется сборка автомобиля и предупредить появление проблем эргономического характера уже на начальных этапах разработки. Телевизионные конференции и использование компьютерного моделирования позволяют инженерам из разных стран, которые занимаются одной моделью, совместно обсудить и решить множество проблем. В прошлом это потребовало бы совместной встречи у сборочной линии. Иными словами, Toyota не пыталась исправить несовершенный процесс разработки с помощью суперсовременных компьютерных технологий. Компания взяла отлаженный процесс и подключила к нему информационные технологии, которые еще больше расширили его возможности. Внедряя эти технологии, компания позаботилась о сохранении процесса совместной разработки, уделяя самое пристальное внимание визуализации текущего состояния этого процесса.